Близнецы хмурились, а потом не устояли перед разнообразными развлечениями. Буссардель явно старался как-нибудь убить время, разъезжая в этой коляске. Чтобы оправдать свое затянувшееся пребывание в Гранси, где единственным его занятием были поездки в старой Колымаге, он заявлял, что делает это из соображений благоразумия, что работа в конторе страшно утомила его, и отдых ему совершенно необходим. Между тем он совсем не был создан для этого прозябания. Среди лихорадочного возбуждения парижской жизни он поражал всех своей степенностью, а здесь никак не мог приспособиться к дремотному существованию местных жителей, животных и растений. Все было таким вялым вокруг него. Даже берийское солнце, как ему казалось, медленно двигалось в небе. Аделине доставляло, однако, большое удовольствие разъезжать по дорогам кантона. Сидя в коляске на почетном месте, вытянувшись и крепко держа в руке обтянутым метенкой маленький зонтик с бахромой, она поглядывала направо и налево и милостиво отвечала на поклоны крестьян. У всех распятий, поставленных на перекрестках дорог, она вылезала из коляски и молилась. Как-то раз в течение прогулки ей пришлось восемь раз прочесть «Отче наш» и восемь раз «Богородицу». Это было воскресенье. На дорогах встречалось довольно много народа. В другой раз она уговорила отца – совершить вместе с ней объезд всех соседних поместий. Вдвоем мальчики отказались ехать, сославшись на занятия с репетитором. Они побывали в Бесгере, в Флеране, в Порто, в Эпсайле. Они добрались даже до Божо. Их принимали совершенно незнакомой им старинной учтивостью. И эти обитатели шоссе Дантен втайне признавались себе, что они удивлены и очарованы ею. Зато мадемуазель Бассардель говорила о парижских театрах, о новых книгах и описывала дамам последние моды. «Папенька», — заявляла она, усаживаясь опять в коляску, «а ведь все это люди хорошего общества. Я буду поддерживать отношения с соседями. Они такие душки». Наконец вернулась Рамило. Старуха и всегда-то скрытничала в отношении своих личных дел, а теперь была так молчалива и угрюма, что Аделина не посмела приступить к ней с расспросами. Климанс, с которой барышня попробовала заговорить с глазу на глаз, оказалась не более словоохотливой. Она сказала только — отводя при этом взгляд от Аделины, что госпожа Рамило взяла ее с собой в качестве служанки, а хорошая горничная не должна ничего пересказывать. Чувствовалось, что она вытвердила урок. Аделина не стала к ней приставать. В деревне она тоже ничего не сказала. Климанс никому не сообщила там, по какому такому таинственному делу отлучалась Рамило. Деревенские кумушки намекали, что хозяйка, верно, не берегла горничную, девчонка вернулась такая вялая, худая и бледная. Словом, болтали всякую чепуху, ничего определенного. Неужели так и не удастся что-нибудь разузнать? Аделина расспрашивала конюха, в каком состоянии пришла лошадь. Мальчишка был привязан к лошади и не любил, когда она попадала в чужие руки. Но ему пришлось признать, что за лошадью хорошо ухаживали. Трудно было даже представить, что ее гоняли 10 дней. Вернувшись в конюшню, она отдохнула за одну ночь. В маленькой Грансийской церкви господа из замка, как их уже называли, хотя замок только еще начинал строиться, державшие себя как благодетели в своем приходе, имели свою особую скамью на клирсе, стоявшую под прямым углом.